Глава седьмая. Саша. Остается надеяться, что никто там наверху не решит снова столкнуть меня с Авериным. Дружить с семьями — не наш вариант. Саша. «Ничего себе ты вырос, Арсений! Еще немного и перерастешь меня!» — восхищается Аленка. В руках держит очередного робота. Подарок. Сын не отводит взгляды от коробки. Любит он, когда фигурки гнутся, сгибаются, руки превращаются в какие-нибудь пулеметы, а на голову надевалась маска мальчишка. Ты одна? Опасливо озираюсь. Мы всего лишь в коридоре, да и в квартире тихо, а мне неспокойно. Кости приедет чуть позже, что-то срочное на работе. Впрочем, как всегда. Грустно добавляет. Да, тяжело быть женой юриста, который только начинает карьеру. Терпению ее можно позавидовать, хотя подруга никогда особо им не отличалась. Что тут скажешь, любовь? В груди покалывает от такой мысли. Я никого не жду после работы да и мне никто не звонит спросить когда я буду кроме мама и папа разумеется но это как вы понимаете совсем другое сейчас привезут пиццу твою любимую сырную обращается к арсению закатываю глаза у Альшанской правила раз ребенок у нее в гостях значит можно есть всякую фигню хотя пиццу она где то очень вкусную заказывает вина тихо спрашивает меня устало выдыхаю день выдался тот еще Да и не за рулем сегодня. Отдала машину в сервис после нашей эпичной встречи с моим прошлым. Не откажусь. Альшанская Исаева разливает соломенную жидкость по высоким бокалам и протягивает один мне. С первым глотком наступает желанное расслабление. Главное — следить за языком. Кто бы знал, как хочется поделиться. Миша Корнилов меня в ресторан недавно приглашал. Аленка вытягивает губы уточкой, но молчит. Знаю, она не в восторге от старшего следователя. «Тоже мне новость!» И позвал на день рождения какого-то его родственника. Взгляд задерживается на сыне. Арсений вскрыл коробку и вовсю изучает робота. Страшные все же эти современные игрушки. «С ночевкой?» Спрашивает, не скрывая любопытства. А я рада, что хоть этим могу поделиться. «Это ничего не значит. Со мной будет Арсений». «Звучит так, будто ты уже согласилась». Задумываюсь. Я по-нормальному и не думала над предложением Корнилова, но мне так хочется уже каких-то изменений в своей жизни, хоть волком вой. Устала быть одной, или скорее одинокой. Пять лет назад после случившегося я не могла вообще смотреть в сторону парней. По понятным причинам. Потом роды, уход за новорождённой Марсюшкой, учёба. Возможно, и соглашусь. В конце концов, что я теряю? Делаю глоток. Большой какой-то. Еле-еле сглатываю, и начинаю изучать свой маникюр. Миша нравится Арсению, да и Корнилов вроде как неплохо с ним ладит. Так что да, я соглашусь. И вообще решила дать Мише шанс. Как-то слишком громко получается это сказать. Тело мгновенно напрягается, а пальцы сжимают ножку бокала излишне грубо. Никакой изящности в движениях. Аленка быстрым взглядом окидывает меня всю, проверяя на адекватность, наверное. Мы редко ссоримся, да и сейчас это мало похоже на ссору. Но после того не очень приятного разговора по телефону между нами нависает недосказанность. Может, она и была всегда, а я трусливо закрывала глаза. «Я разве сказала что-то против?» Обидчивый тон заставляет чувствовать себя плохой подругой. Альшанская оставляет почти полный бокал и идет к Арсению. Нервы ни не к черту. Снова обвинить. А верена? Не выдерживаю и сажусь рядом с подругой, касаясь ее плеча. Она как раз что-то разбирает в роботе. Арсений отломал деталь. Прости. Тихо произношу. В горле шипит, слезы близко, но я не могу понять их причину. Усталость, загруженность, страх. Да ладно, забей. И да, езжай в Питер. Арсения можешь мне оставить. В конце концов, хоть вырвешься из круга дом работы сад. Еще спортивный центр появился. Правда, у меня в планах было вырезать этот угол. От внезапного звонка в дверь мы одновременно переглядываемся. Живот становится каменным от предчувствия. Я все же не люблю сюрпризы. «Пицца?» Аленка тоже беспокоится и посматривает на часы. «Играем обе». «Скорее всего. Кто же еще?» Сглатываю беспокойство. Оно падает в желудок и разжигает там неприятный, мешающий дыханию костер. Я остаюсь в гостиной рядом с сыном. альшанская идет открывать. Готова уже чувствовать запах горячей пиццы, а его все нет». Голос Костика сначала расслабляет закостеневшее тело, а потом... Другой голос делает из меня глиняное изваяние, которое вот-вот засунут в гончарную печь. Не могу пошевелиться, не могу дышать, даже думать получается с трудом. Крадусь на цыпочках. В ушах слаженные и частые удары сердца слышатся, до тошноты. Аверин немного растерянный стоит в пороге. Сегодня он в рубашке и брюках. Непривычно. Рецепторы раздражают его аромат хотя это невозможно. Я не обладаю такими способностями. За несколько метров учуете знакомый запах. Память такая штука, даже запах она воспроизводит отчетливо. «Добрый вечер!» Здоровается, сталкиваясь со мной взглядом. «Увидел же!» Выхожу из своего укрытия, но и рта не могу раскрыть. Кажусь со стороны невежливой. Мы все здесь взрослые люди, и по-хорошему нужно просто сказать «привет». Даже не спрашивать, как дела. Это уже точно будет лишним. Но я уставилась на Аверина и в тысячный раз за третью встречу подмечаю, как он изменился. «Мы пойдем!» Бросаю короткой фразой Валенку и разворачиваюсь, чтобы быстро забрать Арсения. Атмосфера тут же меняется. Я жалею, что пила вино. Мозг отказывается соображать. Мечусь из угла в угол, и то и дело кажется, что все на меня смотрят. «Стас!» Сын бросается прямо в руки Аверина. Тот подхватывает его на руки. Оба улыбаются. Одинаково. Мне становится душно от того, что я вижу. Перед глазами плывет. Когда-то мне снился такой же сон. Я верен и наш сын. Я сочла это кошмаром и старалась больше не вспоминать о нем. К слову, ничего похожего больше и не снилось. А тут на тебе. Получите, распишитесь. Внутри все горит, как сдобренное спиртом. Это уже не вино, что-то похуже. Обида и страх. Та еще гремучая смесь. Я забираю несчастного, кинутого на пол робота. Ветровку Артения. Взглядом прохожусь по залу, чтобы ничего не забыть. Оттягиваю время. Мне предстоит обуваться в одном пространстве с Авериным. Он не спешит заходить к Исаевым. Алена, спасибо за прием. Без намека говорю. Альшанская слышит другое. и тихо извиняется. Посылаю ей дохлую улыбку и, наконец, поднимаю глаза Настаса. Его сын все еще в его руках. Под ребрами становится тяжело. «Разреши?» – протягиваю руки. Оба уставились на меня. Глаза одного цвета, взгляд как копировали, тёмно-русые, как у мажора, волосы. В остальном – моя копия. И на том спасибо. Что бы было, если Арсений родился точной копией Стаса? Я провожу. Не стоит, мы на такси. Духота усиливается. Если не выберусь на воздух, рискую свалиться в обморок. Могу подвезти. Ты не на машине? Наше простое общение, как тонкая леска, стягивающая горло. Я говорить с ним не могу. Нет на такси. Саша, у тебя есть автокресло? Иду в банк Неужели он и правда думал, что я сяду к нему в машину, еще и с сыном, и мы будем мило общаться об успехах Арсения? Хуже кошмара. Автокресла у меня нет, сдается. Незаметно выдыхаю. Но до такси провожу.